Глава 43. Он не пошёл с нами. Только его настроение как-то передалось всем остальным. Странный мужичок, который как только он оказался за пределами собственной базы, сразу же потерял всё влияние, а вместе с ним и смелость, и решительность, и всё остальное. А чаще мне было его жалко, потому что выглядел он несуразно, понурый, как будто подросток, которого отшила девушка. Собственно, скорее всего, так оно и было. Дарья смотрела на нас из-под лобья, виноватой. Куда он пошел, неважно. Меня это не интересовало, хотя совесть активно пыталась заставить меня выяснить, что будет с человеком в ближайшем будущем. Я же не хотел ни знать, ни подозревать. Он попал в сложную ситуацию, попытался из нее выбраться и сдал практически всех, кого он знал. Он раскрыл нам свою сеть, раскрыл принципы работы организации, которая крышевала его убежище. Поэтому теперь для него не было обратного пути. Илья очнётся и сдаст бывшего руководителя, возвращаться в любое другое убежище, ну, может быть, есть такие шансы, что аналогичные структуры его пропустят. Но шансы не велики. Я же вообще не задавал вопросов, как и Воронков. Личные дела нас не интересовали, хотя чисто по-человечески каждая жизнь была важна и благополучие личности тоже. Но сейчас профессиональный интерес выходил на первый план, поэтому Виктору Чупроще было помахать на прощание и оставить там, где он был. И сейчас, когда мы с Володей вновь объединились в тандем, я попытался представить Через что мы прошли, что пришлось пережить мне в полном одиночестве и что на самом деле грозило миру. По сути, мелкие стычки, беседы с псевдолидерами это лишь песчинки, которые постепенно перемалывались машиной времени, безжалостной и неумолимой. Беседы, которые мы вели ради получения информации, несли сомнительную пользу, потому что каждый второй врал нам. Безбожно врал по множеству причин. Кто-то желал продвинуться по карьерной лестнице, хотя карьера в разрушенном городе это пустота, фикция. Другие хотели сохранить своё место, например, такие люди, как Алексей Викторович. Для них было важно сохранить собственное благополучие, потому что нормальная еда и место для сна сегодня в Питере были в дефиците. Их интересовало гарантированное благополучие. Другие пути этой гарантии не давали. Те, кто не искал лёгких путей, могли пройти путём сложным, но таких людей я до сих пор не встретил. Вероятно, Дарью я мог бы назвать такой, но это был не её выбор. Её вынудили так поступить. Заставили отправиться на границы цивилизации, чтобы выжить. Те, кто избрал ещё менее приятный путь, Мы, то есть я, отправили к праотцам речь о людоедах. Я думаю, что в городе наверняка найдётся ещё больше фриков, которые попортят кровь не только нам с Володей, но и многим другим. Но суть в том, что все, кто избрал максимально лёгкий путь, уже мертвы. А глобально происходящее в городе так и оставалось для меня загадкой. Я сбился со счёта, сколько дней я провёл в Питере, однако у меня не было уверенности в том, что я разгадал все уровни загадок, которые построил для меня этот город. Единственная возможность получить ответы встретиться с начальником Белобрысова, либо добраться до военных, либо найти правду в разговорах с общим руководством убежищ. И вероятность того, что это был один и тот же человек, оставалась крайне высокой. Но я допускал, что это не так. Удивительно, как трансформировалась жизнь в когда-то крупном городе страны. Да, если бы она текла по своему, то подобных перекосов я бы не заметил. Я не видел бы, как уничтожают десятки человек, как следят за тем, что мнение убежища изменилось и пошло против центральной политической воли. Звучит смешно, но по сути так оно и было. Но потому я не мог представить себе, что случилось бы, если бы не было этого верховного уровня, тех, кто поставил себя над убежищами. Допустим, месяц другой, и они бы прожили мирно, но потом они бы всё равно начали уничтожать друг друга в борьбе за ресурсы. Что ты вздыхаешь всю дорогу, Ден? Да потому что не могу перестать думать, воскликнул я. потому что всё вроде бы как и просто, но на самом деле манипуляции и только. Сплошь и рядом одни манипуляции. Ты сам не видишь? Викторович манипулировал Дарьей, им манипулировали другие люди, которые тоже хотели получить свой кусочек власти. По большому счёту, когда они делали запрос на генераторы и электронику, на самом деле они больше нуждались в жителях города, чем наоборот. Звучит так себе, прокомментировал Володя. Звучит как истина. К нам приходили запросы, а делать их надо было первее, чем заботиться о себе, ответила Дарья. Это больше всего бесило. Ещё бы, сказал я, когда не понимаешь, чего ради это всё делается. Но у вас же всё было, ведь так? У нас в убежищах всегда было электричество и тепло. Тут без вариантов. Пока мы шли в сторону вертолёта, разговор продолжался, но по сути ни к чему дельному он всё равно не привёл. Поэтому мы шли и делились мнениями, где-то соглашались, а где-то спорили, но не забывали смотреть по сторонам, поэтому каждый из нас успел рассмотреть пару свежих растяжек в непосредственной близости от вертолёта. Кажется, что здесь уже кто-то побывал. Заметил Володя, когда мы сняли третью растяжку. Без сомнений, этого не было, когда мы уходили отсюда, заявил я. Но шум атмосферы я не слышу. Думаю, что она либо сдохла, либо её увезли отсюда. А если часовые будут и она где-то за углом, предположил Володя. Тогда нож, исключая всякие сомнения, заключил я. А у кого он есть? У меня. сказала Дарья и продемонстрировала небольшой выкидной нож, который она схватила ещё в кабинете у Викторича. На некоторое время мы взяли паузу. Прикинуть, послушать, узнать, разведать, воспользоваться услугами Кирилла, но он, так же как и мы, решил передохнуть. Или опять на базе были посторонние. В любом случае, наш технический специалист явно не был готов нам помогать. По итогу мы прошлись по зданию, что занимало противоположную сторону строению, где мы бегали с Женей и Алёной, потом осмотрели улицу и убедились в том, что сферы на улице нет. "Забрали, кажется", воодушевлённо сказал Володя. "Поверь, с этой штукой лучше столкнуться раньше, чем позже. Но если забрали её, вероятно, забрали вертолёт. Тогда нам стоит поторопиться". Но не нужно терять бдительность, ответил я. Мне совсем не хочется полечь здесь с оторванной ногой, когда до вертолёта и решения почти всех наших проблем рукой подать. А он где? Во дворах по ту сторону улицы, совсем рядом, прошептал Володя. Мы его на раз-два и достанем. Шутник, тихо ответил я. А если здесь вниманию бойцов ОВР. В один миг врубились прожекторы, которые осветили здание, где мы прятались, и тех, кто их сопровождает. Не оказывайте сопротивления, и вам будет оказано содействие. Как-то слишком сухо, выдал я, как только спрятался за стеной. Вы же не планируете соглашаться, спросила Дарья. Конечно же, нет. Если вы будете оказывать нам сопротивление, вы будете уничтожены, продолжал голос.